Глава 33. Меня зовут Кара. Когда затихли легкие, как пух, шаги бедные мои шокюре, вдовы и сироты, я остался в доме повешенного еврея наедине с ее нежным миндальным ароматом и мечтами о семейной жизни. В голове моей царила сумятица. Я не смог даже по-настоящему расстроиться из-за смерти и ништя. Но работал мой ум с быстротой, едва ли не болезненный. Медлил я недолго, вскочил и побежал домой. И хотя меня грыз червячок сомнения, не обманывает ли меня Шекюре, не использует ли, как пешку в задуманной ей большой игре, мысли о предстоящем семейном счастье заглушали тревогу. На пороге я столкнулся с хозяйкой, которой непременно нужно было узнать, куда это я ходил в такую рань. Придумав на ходу какую-то отговорку, я вошел в свою комнату, достал из-под тифика поезд, в котором хранил деньги, вытащил из него двадцать два венецианских золотых и дрожащей рукой положил их в кошель. Снова выйдя на улицу, я понял, что весь оставшийся день перед моим мысленным взором будут стоять черные глаза Шекюрея. Печальная и влажный от слез. Первым делом я разменял пять венецианских львов в лавке улыбчивого меняла еврея, а затем, одолеваемые размышлениями, опять пошел в тот квартал, на одной из улиц которого стоял дом, где ждали меня шокюре с детьми и мертвые ништя. Кстати, я до сих пор не говорил вам, как зовется этот квартал, потому что мне не нравится его название. Я Кутлар. Высокая чинара, мимо которой я поспешно прошагал, посмотрела на меня с осуждением. В день, когда умер мой Аништей, я чуть не прыгал от радости, предвкушая предстоящую свадьбу. Но источник, освободившийся от ледяного плена, прожурчал, не обращая внимания. Делай, что должен, не упусти своего счастья. А черное окошко, сидевшее на углу, И, вылизывавшая шерстку, предупредила, имея в виду, она подозревает в убийстве отца всех. Тебя тоже». Кошка перестала вылизываться и уставилась на меня своими волшебными глазами. «Вы же знаете, какие нахальные создания эти стамбульские кошки. А все потому, что местные жители их избаловали. И маму Эфенди я нашел не у него дома, а во дворе мечети». Выглядел он сонным, потому что глаза у него постоянно были полузакрыты. Я попросил его растолковать мне часто встречающийся правовой вопрос. «В каких случаях свидетель может во время разбора дела молчать, а в каких обязан говорить?» И выслушал ответ, данный с весьма самодовольным видом. «Так, словно имам Эфенди открывает мне нечто прежде неведомое, даже брови поднял от удивления». Если при разборе дела присутствуют другие свидетели, то можно молчать. Но если свидетель один, то он по воле Аллаха должен говорить. А у меня, видите ли, вот какое затруднение, приступил я к тому, для чего пришел. И поведал, что дело-то всем известно, и только никого не допросишься выступить свидетелем. знает твердят себе себя, возьмем, мол, кого-нибудь другого. Свидетель-то нужен всего один. Из-за этой всеобщей лени... «Люди, которым я помогаю, не могут добиться скорейшего рассмотрения своего дела, которое, между тем, не терпит отлагательства». «Хм», — сказал имам Эфенди, — «ты свой приоткрой слегка». Я показал ему деньги. Просторный двор мечети, лицо имама, все вокруг на миг озарилось золотым блеском. Имам спросил, что у меня за дело». Я рассказал, кто я такой, и повидал, что Эништей Фенди тяжело болен. Он хочет перед смертью позаботиться о дочери, о том, чтобы ее по закону признали вдовой и назначили ей содержание. Мне даже не потребовалось говорить про помощника ускударского Кадия. Иван Фенди сразу все понял и сказал, что весь квартал сочувствует горю несчастной Шакире Ханым. Давно уже пора было заняться этим делом он вызвался стать моим свидетелем, а когда я сообщил, что второго свидетеля, который будет молчать, мы поищем на месте, в Ускедаре, он предложил вместо этого привести своего брата. Ведь это же будет благое дело, если один золотой я дам брату, который, между прочим, тоже живет в этом квартале и хорошо знает, в каком прискорбном положении пребывает Шекюре и ее несчастные милые сиротки. Самому имаму Эфенде я пообещал два золотых и мы сразу договорились, что за второго свидетеля будет скидка. Имам Эфенди пошел звать брата. Все, что случилось затем в этот день, чем-то походило на суматошные представления, которые разыгрывают меддафи в кофейнях халеба, одновременно рассказывая историю и представляя в лицах ее участников. Если такую историю превратить в местный вий и записать ее, красивыми буквами на страницах книги, никто эту книгу не примет всерьез. А художники откажутся делать к ней иллюстрации. Слишком много в ней приключений и плутовских проделок. А я вот мысленно проиллюстрировал события того дня. Получилось четыре сцены. Сцена первая. Художник должен изобразить нас в красной четырехвесельной лодке посреди Босфора, на пути из Ункапаны в Ускюдар. Имам и его тщедушный брат, довольные неожиданной прогулкой, болтают с усатыми мускулистыми гребцами, а я, бедный, сижу на носу лодки, предаюсь бесконечным мечтам о счастливой семейной жизни и со страхом вглядываюсь в текучие воды Босфора, ставшие в этот солнечный зимний день прозрачнее обычного. Не покажется ли в глубине некий зловещий знак, например, останки затонувшего корабля. Так что, какими бы веселыми цветами не раскрасил художник море и облака, он должен нарисовать еще что-нибудь мрачное, скажем, какую-нибудь страшную рыбу, отражение терзающего меня страха, дабы читатель, рассматривающий рисунок, не думал, будто жизнь виделась мне в тот миг исключительно в розовых тонах. Вторая сцена — должна быть выполнена с тем вниманием композиции, которую художники проявляют, рисуя торжественные церемонии во дворце, заседание дивана или прием европейских послов, из достойной бигзада тонкостью. Ибо в этот рисунок нужно привнести оттенок шутливости и даже насмешки. Итак, кади и Фенди одной рукой гневно отвергает протянутую ему взятку, другой же стыдливо прячет мои венецианские золотые в карман. И на том же рисунке мы видим итог. На месте узкедарского Кадия сидит его помощник Шафиит Шаха Пефенди. И художники знают, как разметить страницу, чтобы показать на одном рисунке целую череду событий. И тогда всякий, кто увидит, как я даю взятку, потом обнаружит на том же рисунке помощника Кадия, который сидит, поджав ноги на подушке своего начальника, Сразу поймет, даже если не прочитал еще нашу историю, что Кадди Эфенди, опустив в карман два золотых, немедленно уступил свое место помощнику Шафииту, чтобы тот развел Шакюре. Третья сцена происходит в том же месте. Однако на этот раз, рисуя узор из ветвей на стене, художник должен изобразить их в китайском стиле, гущей переплетенными и раскрашенными в более темный цвет а над головой помощника Кадия поместить любопытные разноцветные облака, чтобы было понятно, в истории нашей есть место плотовству. Имам и его брат, они появлялись перед помощником Кадия по очереди, но на рисунке их нужно изобразить вместе, рассказали, что муж несчастной Шакере пропал на войне четыре года назад, что в отсутствие мужа бедняжка терпит нужду, а ее дети плачут от голода, что никто не хочет стать отцом-сиротом, и их мать считается замужней, и что, наконец, по той же причине, никто даже не соглашается дать ей денег в долг без разрешения мужа. Обо всем этом они поведали так прочувствовано что даже глухие стены, казалось, должны были разрыдаться и немедленно развести шокере. Но жестокосердный помощник кади остался невозмутим. Выслушав свидетелей, он спросил... Кто у Шекюре опекун? После небольшого замешательства я сказал, что жив ее отец, уважаемый человек, не раз возглавлявший посольство нашего султана в Европу. «Пока он сам не явится, никакого развода не будет», — заявил помощник Кадия. Тогда я с некоторым волнением стал объяснять, что Яништей Фенди болен и вот-вот умрет, что его последнее желание — при жизни увидеть дочь разведенной, а я действую по его поручению. «Вот разведу я ее. И что дальше?» — ворчливо осведомился помощник кади «Почему это, хотелось бы знать, умирающему не терпится развести дочь с мужем, который и так уже давным-давно пропал на войне? Хотя, если у него на примете есть достойный жених, тогда я еще понимаю, будет на кого дочь оставить». Есть такой человек, Эфенди, есть. Кто же он? — Я. — Ну и дела, — удивился помощник Каде. — Ты ж доверенное лицо ее опекуна. Кто ты таков, чем на жизнь зарабатываешь? Служил в восточных вилоетах, письмоводителям и дифтердарам у разных пошей Написал историю войн с персами, которую собираюсь преподнести султану. Разумею в книжном деле и искусстве миниатюры. Сгораю от любви к этой женщине уже двенадцать лет. Она тебе, родственница? Мне вдруг стало настолько не по себе от того, что я, вынужденный заискивать перед помощником Кадия, должен буду сейчас, неожиданно для себя, выложить ему словно на поднос историю своей жизни, что я молчал и никак не мог дать ответ. — Ты не краснее, как редиска, отвечай, иначе не разведу. Она дочь моей тети. — А, понятно. Ты сможешь сделать ее счастливой? Задавая этот вопрос, помощник кади сделал неприличное движение, которое художнику изображать не надо. Достаточно показать, как я покраснел. Доход у меня хороший. Что ж, будучи последователем шафиитского масхаба, Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы развести несчастный Шекюре, муж который четыре года не возвращается с войны, — объявил помощник Кадия. Я ее развел. Теперь, даже если ее муж вернется, он не будет иметь на нее прав. На следующем рисунке, четвертом, должно быть показано, как помощник Кадия берет перо и послушными его воле черными чернилами вносит в книгу запись о разводе, а потом вручает мне скрепленную печатью бумагу, извещающую, что моя милая Шекюре отныне вдова и нет никаких препятствий, мешающих ей хоть сегодня снова выйти замуж. Светозарное счастье, царившее в тот миг в моей душе, вряд ли можно будет выразить на рисунке, даже если окрасить стены суда в красный цвет или обвести всю сцену кроваво-красной рамкой. Перед дверями суда, прослышав о том, что Кадия сегодня заменяет помощник, уже собрались мужчины, желающие развести своих дочерей и сестер. Я быстро пробрался через толпу и пустился в обратный путь. Вместе с моими спутниками мы пересекли Босфор и поднялись в квартал Якутлар. Но там я отделался от понятливого имама Эйфенди, который вызвался было поженить наш Шекюре, и от его брата понимая, что каждый встречный будет завидовать моему невероятному счастью и из зависти начнет строить против меня козни, я быстрее побежал к дому Шакюре. По крыше весело скакали вороны. Как они узнали, что в доме мертвец? Мне не давала покоя мысль о том, что у меня нет возможности вдоволь погоревать о смерти ништя, что я не могу даже поплакать. Однако по накрепко закрытым ставнем и калитке, даже по виду гранатового дерева, я сразу понял, что все хорошо. Внутренний голос подсказывал мне, что действовать надо быстро. Я схватил с земли камень и бросил его в калитку. Промахнулся. Тогда я бросил камень в дом и попал по крыше. Разозлившись, я обрушил на дом целый град камней. Наконец-то открылось окно. То самое окно на втором этаже в котором четыре дня назад, в среду, я увидел из-за ветвей гранатового дерева шакире В окне показался Архан, затем я услышал голос, ругающий его Шекюре, и тут же увидел ее саму. Мы с моей красавицей обменялись быстрым взглядом. Как же она мила, да чего ж красиво Дав мне знак подождать, Шекюре закрыла ставни. Времени до вечера было еще много, При надежды я ждал в пустом саду, восхищаясь красотой деревьев, грязной улицы и вообще всего мира. Вскоре пришла Хайрие, одетая не как служанка, а как госпожа. Не приближаясь друг к другу, мы укрылись за смоковницей. «Все в порядке», — известил я и показал бумагу, выданную мне в суде. Шикюре разведена. С имамом из соседнего квартала... Я должен был сказать «договорюсь», но сказалось другое. Я уже договорился. Передай Шекюре, чтобы готовилась к свадьбе. Шекюре Ханым желает, чтобы было свадебное шествие, пусть скромное, но было. Кроме того, она хочет пригласить соседей на свадебное угощение. Мы приготовили котел плова с миндалем и курагой. Она бы с удовольствием рассказала, что они еще настряпали, но я прервал ее. Если свадьба примет такой размах, Хасан его люди прознают о ней и нападут на нас. Тогда свадьбу признают недействительной, и мы ничего не сможем поделать. Все наши хлопоты окажутся напрасными. К тому же мы должны опасаться не только Хасана и его отца, но и держимого шайтаном убийцы Эништей-Фенди. Вам не страшно? — Как же тут не бояться, — заплакала Хайрия. — Никому ничего не говорите, — распорядился я. — Наденьте на Эништей ночную рубашку, и ложить его в постель, но как больного, а не как покойника. В изголовье поставьте стаканы с лекарственными снадобьями, став не закройте, лампу в комнате не зажигайте. Все должно выглядеть так, будто больной отец Шекере присутствует на свадьбе в качестве опекуна невесты. Свадебного шествия не будет. В последнюю минуту позовете нескольких соседей и хватит. Скажете им, что таково последнее желание Ниште и Фенди. На этой свадьбе будет не до веселья, слезы бы утереть. Если мы не сможем провернуть все быстро, нас разгонят, а тебя еще и накажут, поняла?» Она кивнула, продолжая плакать. «Я сказал, что скоро приеду на своем белом коне и приведу свидетелей, так что куча шикере готовится. После этого хозяином в доме буду я. А пока я отправляюсь к цирюльнику. Заранее я свою речь не обдумывал, слова сами приходили в голову. Я чувствовал, как бывало когда-то во время сражений, что Аллах меня очень любит. Я верил, что Он хранит меня, а значит, все будет хорошо. Когда человеком овладевает такое чувство, он действует не раздумывая, повинуясь внутреннему голосу, и потом оказывается, что он делал все правильно. Покинув квартал Якутлар, я прошел четыре улицы в сторону Золотого Рога. Во дворе мечети Исин-Паша — Я нашел добродушного чернобородого имама, который шлепал по грязи с метлой в руках, прогоняя нахальных собак. Я рассказал ему, что у мужа моей покойной тети, находящегося при смерти, есть последнее желание, чтобы мы с его дочерью поженились до его смерти. Кадий Ускюдара сегодня развел оную дочь с ее мужем, который четыре года назад пропал на войне». Имам возразил, что по закону шариата между разводом женщины и ее новым браком должно пройти не менее месяца. На это я сказал, что поскольку бывший муж Шикеры отсутствовал дома последние четыре года, она никак не может быть беременной. И прибавил, что Кадий Ускедара нарочно развел ее этим утром, чтобы вечером мы могли пожениться. После этого я показал имаму выданную мне в суде бумагу, дабы он убедился, что никаких препятствий для брака нет. «Да, невеста моя родственница, но такая степень родства браку не помеха. Предыдущий брак расторгнут, между нами нет никаких различий, ни религиозных, ни сословных, ни имущественных. И если имам Эфенди, заранее приняв эти золотые, совершит на глазах у всего квартала обряд бракосочетания, он окажет благодеяние двум несчастным сироткам. Кстати, любит ли имам Эфенди лов с миндалем и курагой?» Имам сказал, что любит но сам продолжал следить за собаками, которые притаились у входа во двор. Деньги он взял и пообещал, что облачится в соответствующий случай одежду, приведет в порядок волосы и бороду, намотает заново тюрбан на кавук и прибудет на свадьбу к тому времени, когда настанет пора совершать обряд. А как дойти до дома, я объяснил. Какой бы поспешной ни была свадьба, мечтам о которой уже двенадцать лет, Что может быть естественнее для жениха, чем на краткое время забыть обо всех тревогах и опасностях и предать себя нежным рукам цирюльника, любителя поболтать? Ноги сами собой привели меня в Аксарай, на ту улицу, где стоит обветшалый дом, который Эниште, тетя и шакире покинули через много лет после того, как кончилось наше детство. Цирюльна находится на другом конце этой улицы рядом с рынком. Пять дней назад, в день моего возвращения, мы с только переглянулись издалека. А сейчас, когда я вошел в его заведение, он обнял меня и, как полагается настоящему стамбульскому бордобрею, не стал расспрашивать, куда это я запропастился на целых двенадцать лет, а принялся пересказывать последние сплетни своего квартала и закончил тем, что всех нас после долгого исполненного смысла путешествия, называемого жизнью, ждет один и тот же конец. Нет, у меня не было такого чувства, будто последний раз я наведывался сюда не двенадцать лет, а двенадцать дней назад. Цирюльник постарел, очевидно, стал слишком увлекаться выпивкой. Об этом можно было догадаться потому, как дрожали его испещренные старческими пятнами руки, когда он брил мне щеки. Помощь себе он взял мальчика под мастерье, с розовой кожей, красивыми губами и зелеными глазами. Мальчик смотрел на старого мастера с восхищением. С чистотой и порядком дело в цирюльне обстояло лучше, чем 12 лет назад. Таз, в который цирюльник плеснул кипятка, чтобы потом, открыв краник на дне, тщательно вымыть мне волосы и лицо, свисал с потолка на новой цепи. Старые широкие тазы были заново отлужены, мангал чистый, без ржавчины, бритвы с агатовыми ручками острый. Шелковый передний, который двенадцать лет назад цирюльник ленился завязывать, был опрятен и чист. Я подумал, что, взяв себе в ученики этого стройного изящного мальчика, чтобы был помощник на старости лет, мастер навел порядок и в цирюльне, и в своей жизни что само собой натолкнуло меня на размышление о том, что когда холостой мужчина обзаводится семьей, он обретает новые жизненные силы и благополучие воцаряется не только в его доме, но и, скажем, в его лавке и вообще во всех его делах. С этими мыслями я погрузился в облако горячего, душистого, мыльного удовольствия. Не зная сколько прошло времени... Я совершенно расслабился от прикосновений ловких пальцев мастера и ласкового тепла, которое растекалось от мангала по всей маленькой цирюльне. Я был бесконечно благодарен Всевышнему за тот величайший дар, который внезапно преподнесла мне жизнь после стольких мучений, размышлял о том, как загадочно поддерживается равновесие созданного им мира и печалился об ниште, чье тело лежало в доме, хозяином которого я стану совсем скоро. Потом, когда уже пора было уходить, я услышал, как кто-то вошел в открытую дверь в обернулся посмотреть, шевкет. Ему было боязно, однако он напустил на себя самоуверенный вид и протянул мне записку. Ничего ему не сказав, душа сжалась от предчувствия дурных вестей, я развернул записку и прочитал. Если свадебного шествия не будет, замуж не пойду. Шекюре. Я подхватил упирающегося Шевкета на руки. Мне хотелось написать в ответ «Слушай и повинуюсь, любимая». Однако откуда у неграмотного цирюльника возьмутся перо и чернила? Поэтому я осторожно прошептал Шевкету на ухо «Скажи маме хорошо» и опять же шепотом спросил. — Так, дедушка? — Спит. — Теперь я понимаю, что у вас, как и у Шевкета, есть некоторые сомнения на мой счет, только по другому поводу. — Жаль. Я насильно расцеловал Шевкета, и он убежал ужасно мной недовольный. Позже, во время свадьбы, он, одетый в красивую праздничную одежду, будет издали враждебно смотреть на меня. Поскольку не Шекюре покидала отчий дом, чтобы перебраться к жениху, а наоборот, я собирался вселиться в дом тестя. Свадебное шествие происходило не совсем обычно. К тому же я, естественно, не мог, как то обыкновенно делается, собрать богатых друзей и родственников, нарядить их в красивые одежды, посадить на коней и прискакать в их сопровождении к дверям дома Шекюре. Однако я все-таки пригласил двух своих старых друзей, Из тех, что успел встретить за эти шесть дней, один, как и я, стал письмоводителем, другой содержал баню, и захватил с собой милого царюльника который во время бритья так расчувствовался, желая мне счастья, что даже прослезился. Сам я сел на коня, того белого коня, на котором приезжал в первый день, и мы явились к знакомой калитке, как будто собирались забрать шокерей из отчего дома и отвезти в другой дом и другую жизнь. Хайрие, открывший калитку, я вручил неплохой бакшиш. На Шакире были ярко-красные одежды невесты. С головы до самого пола спускалась розовая свадебная мишура. Из дома доносился плач и громкие всхлипы. Какая-то женщина кричала на детей. Под эти звуки, которые вплетались пожелания счастья, Шакире ловко вскочила на второго белого коня, которого мы привели для нее и наша бедная, печальная, но гордая процессия тронулась в путь. Впереди, играя на барабане и зурне медленный свадебный марш, шли два музыканта. Их в последнюю минуту, пожалев меня, разыскал цирюльник. Как только наши кони сделали первый шаг, я понял, для чего Шакюрена стояла на свадебном шествии. Этим она со своей всегдашней хитростью хотела закрепить законность нашего бракосочетания. Благодаря шествию о свадьбе, пусть и с запозданием, узнает весь квартал, все увидят его, одобрят, и потом все попытки поставить законность свадьбы под сомнение будут выглядеть неубедительными. Однако, с другой стороны, так открыто объявить о готовящейся свадьбе значило бросить вызов нашим врагам, бывшему мужу Шекере и его семье. это с самого начала ставило нас в опасное положение. Будь моя воля, я женился бы на Шекере втайне, не устраивая никаких шествий и угощений, а уж потом стал бы искать способ защитить наш брак. Возглавляя шествие на белом, словно из сказки явившимся красавца коне, я настороженно вглядывался в каждый переулок и темный двор, Он ожидал увидеть там Хасана и его людей, готовых броситься на нас. Старики, взрослые мужчины, жители квартала, случайные прохожие из других концов города, а завидев нас, останавливались у дверей, отходили к стенам и провожали нас недоуменными взглядами. Однако неуважение не выказывали. Сами того не желая, мы вступили на небольшой базар. Зеленчик с удовольствием прошел с нами несколько шагов и, возвращаясь к своей красочной айве, яблоком и моркови, пожелал нам счастья. Печальный бакалейщик улыбнулся нам, и даже булочник, отчитывавший подмастерье за подгоревшие пирожки, кинул в нашу сторону одобрительный взгляд. Видя все это, я понимал, как мастерский шокюре привела в действие механизм пересудов и сплетен. Очень скоро весь квартал узнает, что она развелась с пропавшим мужем и вышла замуж за меня, и примет это как должное. И все же я по-прежнему был настороже в любую минуту ожидая нападения или потока брани. Поэтому меня вовсе не раздражала толпа ребятишек, увязавшихся за нами с базара. Они кричали, перебрасывали шутками, клянчили бакшиш, и этот шум и веселье были нашей защитой а за прикрытыми ставнями и в глубине оконных проемов улыбались, глядя на нас, привлеченные самотохой женщины. Когда, наконец, хвала Всевышнему, свадебное шествие повернуло к дому, я продолжал смотреть вперед на дорогу, а думал о Шекюре и всем сердцем ей сочувствовал. Больше всего меня огорчало даже не то, что ей пришлось выходить замуж, в день смерти ее отца. А то, какой скромной и бедной оказалась ее свадьба. Моя шикюре была достойна гораздо большего. В шествии должны были бы участвовать разодетые в шелка соболя и золото, всадники на конях с серебряной упряжью и богато украшенными седлами, сотни лошадей и повозок с подарками и приданым, дочери Пашей во множестве и старой женщины султанского гарема которые рассуждали бы, сидя на повозках о славе былых дней. Не было у нас слуг, которые шествовали бы рядом с конем, поддерживая на четырех шестах кроваво-красное шелковое покрывало, дабы скрыть невесту от посторонних взглядов, как это бывает на всех богатых свадьбах. Никто не выступал, горделиво неся перед невестой свадебные свечи, украшенные сусальным золотом и серебром сверкающими драгоценными камнями, фруктами и лентами, и традиционной финиковой пальмы из воска тоже не было. Музыка время от времени замолкала, поскольку музыканты не испытывали особого уважения к столь скромному свадебному торжеству. Никто не бежал впереди с криками «Посторонись! Дорогу не вести!» И оттого наше шествие смешивалось сначала с базарной толчаёй, потом с пришедшими к источнику за водой слугами От всего этого мне становилось не столько стыдно, сколько очень грустно. Даже слезы подступали к глазам. Но когда мы подъезжали к дому, я обернулся, посмотрел на Шекюре и понял, несмотря на скрывающее ее лицо, кроваво-красное покрывало и розовую мишуру, что она не печалится, а наоборот довольна, что все прошло без стучка и задоринки. Тогда и мне стало спокойнее. Я спешился, садил, как положено жениху, с коня свою красавицу-невесту, которая уже совсем скоро должна была стать мне женой. Я сыпал ее пригоршнями серебряных монет из заранее приготовленного кошеля. Делал я это медленно, не торопясь, чтобы все могли вдоволь насмотреться. Пока ребятишки, сопровождавшие наше шествие, подбирали монеты Мы, Шакюре, вошли на двор. На пороге дома нас встретило не только приятное тепло, но и ужасное густое трупное зловоние. Заполнившие дом участники шествия, старики женщины и дети, Орхан опасливо наблюдал за мной из-за угла. Равно как и Шакюре, вели себя так, словно ничего не замечают. И я испугался, не чудится ли мне, но нет, я не мог ошибиться. Слишком часто приходилось мне вдыхать этот удушающий запах на полях сражений, покрытых разлагающимися под солнцем трупами, раздетыми и разутыми, лица которых объедены дикими зверями, а глаза выклеваны воронами. Я пошел на кухню и спросил Хайрие, где они, что и почему позволили, чтобы дом так сильно пропахл, Ведь все же догадаются. Я почти шептал, но все равно в голове у меня сидела мысль о том, что я впервые говорю с Хайрие как хозяин. Мы все сделали, как вы велели, расстелили постель, надели на покойного ночную рубашку, укрыли его одеялом, поставили у изголовья стаканы со снадобьями, проговорила служанка плача. А что пахнет, так это, наверное, от того, что в комнате жарко. Мы мангал разожгли. Несколько слезинок Хайрие упало в котел, в котором варилась баранина. Глядя, как она плачет, я подумал, уж не брал ли ее и не шты по ночам в постель. Потом устыдился этой мысли. В углу молча сидела Эстер, жевала что-то. А доживав, поднялась со своего места и сказала, «Сделай Шикюре счастливой, цени ее». В моей душе снова зазвучал напев Уда который я слышал, бродя по улицам в первый день после возвращения в Стамбул. Но теперь в нем было больше радости, чем грусти. Напев этот был со мной и позже, когда в полутемной комнате, в присутствии лежащего в постели Аниште, имам совершал обряд бракосочетания. До этого Хайрье успела быстро проветрить комнату и поставить свечи в противоположный Аниште угол. И заподозрить, что опекун невесты не болен, на мертв, было невозможно. Свидетелями выступили мой приятель-цирюльник и один старик-сосед. Во время церемонии этот старик, обеспокоенный нездоровьем Эниште, все вытягивал шею в его сторону. Так что, когда имам произнес заключительные пожелания и наставления, все принялись молиться, я тут же вскочил с места, бросился к Эништей, схватил его окоченевшую руку и во весь голос заорал «Не волнуйтесь, дорогой мой Эништей, не сомневайтесь, я сделаю все, чтобы Шакирей и ваши внуки жили окруженные любовью, ни в чем себе не отказывая и не тревожаясь о завтрашнем дне». Потом я сделал вид, будто Эништей силится что-то прошептать мне со своего ложа, приблизил ухо к самому его рту изобразил благоговейное внимание, с каким Благовоспитанные юноши слушают в свой счастливый час почтенных старцев, желающих в двух-трех наставлениях поделиться с ними опытом всей своей жизни. Ловя взгляды имама Эфенди и старика-соседа, я понимал, что уважение и бесконечная преданность, с которыми я внимаю последним советом тестя, находящегося на пороге смерти, вызывают у них одобрение и сочувствие. Надеюсь, теперь никто не подумает, что я как-то связан с убийством энештея феэнди я сказал собравшимся что утомленный больной просит оставить его в одиночестве гости сразу же вышли и отправились есть плов в комнату выделенную для мужчин теперь мне казалось что дом пропитан исключительно запахом приготовленной с тмином и тимьяном баранины. а я прошел по коридору и словно погруженный в печальные мысли хозяин разгуливающий по собственному дому Не задумываясь, открыл дверь комнаты Шекюре. Не обращая внимания на ужас, охвативший застигнутых врасплох женщин, я нежно посмотрел на жену, лицо которой озарилось счастьем при моем появлении, и сказал «Шекюре, обряд совершен, отец зовет тебя, иди поцелуй ему руку». Соседки, которых Шекюре в последний момент известила о свадьбе и пригласила в дом, чтобы обеспечить публичность нашего бракосочетания, И несколько молоденьких девушек, которых я посчитал родственницами, делали вид, что в испуге прикрывают лица, а на самом деле внимательно меня разглядывали. Гости сидели долго, ели плов, угощались грецкими орехами, миндалем, пастилой, леденцами и сластями с гвоздикой. Разошлись вскоре после вечернего намаза. В женской комнате веселое настроение быстро испарилось. Из-за того, что шокюре, то дело начинало плакать а дети плохо себя вели и ссорились. За мужским столом соседи попытались было развеселить меня шуточками о брачной ночи, но я не смеялся. И по моему грустному молчанию все поняли, что я тревожусь о больном тесте. Из всего, что происходило во время этого тоскливого торжества, глубже всего в память мне врезалась одна сцена, когда перед началом трапеза мы шикюре Отправились в комнату Эниште, то сначала с подлинным почтением поцеловали холодную, окоченевшую руку покойника, а затем принялись жадно целоваться в темном углу. Горячий язычок жены, который мне удалось заманить в свой рот, был сладким, как леденец, что так любят дети.